Глава вторая. Бенджамин Бом – знаток жизни. Очнулся я в кромешной темноте. Все тело нещадно болело, а голова кружилась так, что я сразу же отбросил мысль подняться. Пошевелил сначала одной рукой, затем второй, затем ногами и лишь потом перевернулся на спину. Тело слушалось. Плохо, но слушалось. А это значит, что кости целы. Не знаю, сколько я пролежал без сознания. Скорее всего, очень долго так как мышцы сильно затекли. Хорошо, что очнулся. Но на этом хорошие новости закончились. Я задумался, оценивая ситуацию. Определённо я нахожусь глубоко в подземельях замка. Путь, которым сюда попал, совершенно не годится для того, чтобы выбраться на поверхность. У меня есть немного еды и воды. Но кто знает, сколько мне придётся бродить в темноте. Кстати, о темноте. Когда я укладывал флягу с водой в котомку, то заметил на ней металлический стержень и кусок кремня. «У меня же есть кресало, а значит, можно попытаться соорудить факел». Я пошарил руками вокруг себя, нащупал какую-то тряпку и несколько сухих палок. С трудом подняв ноги, я уселся и принялся наматывать тряпку на палку. Замерз я очень сильно, поэтому пальцы слушались плохо, но иного выхода не было. Нужно как можно скорее выбраться отсюда. Спустя долгих пять минут факел был готов, и я начал его подпаливать. Процесс розжига, больше напоминающий шаманский ритуал, отнял у меня еще минут 15, но в конце концов факел разгорелся. Я поднял его повыше и осмотрелся. Небольшое помещение, примерно 2 на 3 метра. Вдоль стен пустующие столы. Прямо передо мной была массивная дверь, а позади меня в стене зияла дыра. Именно через эту дыру, более всего похожую на шахту лифта. Я сюда и свалился. Я опустил взгляд на пол и вздрогнул от неожиданности. Рядом со мной лежал скелет. Скорее всего, мужчина, так как вряд ли женщины бывают столь рослыми. Вся его одежда пришла в негодность, но вот меч и кинжал сохранились в целости и сохранности. Я пристально взглянул на факел и понял, что для его создания использовал берцовую кость и полуислевшую рубаху своего менее удачливого соседа. «А не охренел ли ты, салага?» — раздался голос слева от меня. От неожиданности я дернулся и, схватив первое, что попало под руку, ударил наотмашь в сторону звука. «Ай!» – удивленно воскликнул голос. «Это, конечно, неприятно, но неужели ты думаешь, что можешь убить этим призрака?» Передо мной действительно возвышался призрак. Высокий мужчина могучего телосложения в кожаных штанах и фланелевой рубахе, абсолютно лысый, с пышной бородой и серьгой в ухе. К его поясу были пристегнуты полуторный меч, кинжал в ножнах и, как ни странно, деревянная кружка. «Как ты держишь меч, сосунок!» — нахмурился призрак. «И кто тебя безрукого учил обращаться с оружием?» «А вот и мнение независимого эксперта. Я действительно держу меч, как попало. Хорошо, хоть за рукоять схватил, а не тот тут же получил бы от пирата обидное прозвище. К примеру, криворукий недоумок. Пират на кличке не скупятся». «Никто не учил?» — напряженно ответил я. «Но тебя ведь тир рубить не надо. Достаточно засунуть меч внутрь, чтобы причинить боль». «Ха! Что ты знаешь о боли, сопляк?» Дух обнажил свой призрачный меч и шагнул ко мне. «Сейчас я заставлю тебя страдать!» На меня обрушился стремительный удар, под который я неуклюже подставил свой меч. Но призрачный клинок прошел сквозь свою физическую копию, а затем и сквозь меня. Грудь обожгло холодом, но больше никаких неприятностей мне это не доставило. «Неплохой удар», — улыбнулся я. «Но недостаточный, чтобы убить меня. Все-таки в том, что ты призрак, есть плюсы». «Для тебя, может, и есть», — дух в сердцах сплюнул на пол. «А для меня нет. Сижу тут уже пару сотен лет, и поговорить не с кем. А знаешь, как выпить хочется». «Как же», — хмыкнул я, поудобнее усаживаясь. По общению он соскучился. «Из-за этого ты первого за два века собеседника своей железяк проткнуть попытался?» «Сам виноват». Ты зачем мои кости на факел пустил? Да откуда я знал, что это чьи-то кости? Я же в темноте не вижу. И вообще, многие народы своих героев не в землю закапывают, а на костре сжигают. Как по мне, так даже лучше. Вот пусть твои кости и сжигают, а мои не тронь, — гаркнул Бородач. Никакого почтения к покойникам. Да ладно тебе, а хочешь я тебя похороню? Попытался я привлечь призрака на свою сторону. А ты поможешь мне выбраться. «Ты что, идиот?» — кмыхнул призрак. «Сидел бы я тут, если б мог выбраться». «А что тебя не пускает?» «Да откуда мне знать?» «Я честный вор и пират, а не святоша или маг». «Может, ты привязан к какой-то вещи?» — предположил я. «К мечу или кинжалу, например». «Ха! Эти железки ни на что не годятся!» Бородач снова сплюнул на пол. «А бордажная сабля — единственное оружие, которое я признаю». «Что же ты вооружен этими железяками?» «Так вышло!» – неохотно буркнул дух. «Ну, раз это не оружие, то, может, что-то другое? Какая-то ценность? Может, серьга?» «Ты вправду идиот! Мы, моряки, не очень-то и любим свои серьги. Это, видишь ли, плата нашедшему останки моряка за его погребение. Не могу я быть привязан к этой весюльке!» «Подумай сам. Может, это то, с чем связаны приятные воспоминания?» «Приятных моментов в моей жизни было хоть отбавляй!» – отмахнулся призрак. «Богатые призы, и красотки и выпивка рекой — вот мои приятные воспоминания. К чему из этого может быть привязана моя душа?» «Призы, красотки и выпивка». Я осмотрелся вокруг и поднял с пола деревянную кружку. «Может, к ней?» «Хм, я действительно с ней не расставался», — пробормотал пират. «Но как-то не верится, что мой дух привязан к деревянной кружке». «А как ты погиб?» «Как-как! В дыру свалился!» Кто же, что и ты? Напился хорошо, добавки захотелось. Пошел в подвал за вином, а тут ночная тревога. Я бежать на стену, да в поворот не вписался и со всего разгона в дыру нырнул. А потом очнулся уже призраком. А пить все так же хочется. Может, ты правда ты к своей кружке привязан? Ты далеко от этой комнаты отойти можешь? Шагов на двадцать. Давай так. Я сейчас кружку поставлю около двери, а ты попробуешь пройти по коридору. Если пройдешь дальше, то ты привязан к кружке, и я смогу тебя отсюда вывести А ну-ка, двигай ее быстрее!» Водушевился призрак. Я с трудом поднялся и передвинул кружку к двери. Призрак тут же скрылся в коридоре, пройдя сквозь закрытую дверь, а я вернулся к останкам и принялся их внимательно осматривать. Кроме кинжала и меча мне удалось найти лишь одну ценную вещь — серьгу пирата. Вся одежда пришла в негодность, и больше поживиться было нечем. «Работает!» Вынырнул из стены призрак. Представляешь, я помер прямо около винного погреба. Тут рядом полно бочек, в них есть вино. Две сотни лет сидел около такого богатства и даже не знал об этом. Как будто теперь это знание поможет тебе напиться, хмыкнул я. Ну что, согласен покинуть это подземелье? Спрашиваешь? Конечно, согласен, радостно воскликнул призрак. Но сначала пойдем на вино посмотрим. Попробуешь и расскажешь, какое оно на вкус. Скоро пойдем. — кивнул я. — Но давай сначала вопрос с твоими похоронами решим. Серегу я уже забрал, так что должен тебя как-то упокоить. Где тебя сложить? Где, — Где-где? — Возле винных бочек, конечно. А еще лучше — внутри. — Да ну, как я тебя в бочку запихаю? Давай рядом. — Ладно, рядом тоже неплохо. Там есть огромный кувшин для вина. В него и сложишь. — Ну, пойдем. Я поднял кружку и навалился на дверь. К счастью, она была не заперта и поддалась, хотя и с большим трудом. Мне открылся длинный коридор, уходящий в темноту. Призрак излучал слабый рассеянный свет, которого мне хватало, чтобы прилично видеть на несколько шагов. 15 шагов довинного погреба я преодолел быстро. Но тут уже уперся в запертую дверь. Призрак, ни на секунду не задерживаясь, прошел сквозь нее, а я стал ощупывать огромный замок. Через минуту из двери выглянуло хмурое лицо пирата. «Где ты застрял?» буркнул он раздраженно. «Тут замок, а ключа нет». «Кому нужны ключи?» фыркнул он. «Смотри!» Он полез в кошель, пристегнутый к поясу, и выудил оттуда длинную проволочку. Согнув ее причудливым образом, он вставил в замочную скважину и смачно выругался. «Все время забываю, что я призрак!» Он взглянул на меня. «У меня в кошеле лежит отмычка. Тащи ее сюда. Будем замок вскрывать». Пришлось возвращаться назад и искать отмычку, но уже через полчаса я удачно открыл замок, попутно узнав много интересного о взломе. «Что бы ты без меня делал?» — с видом превосходства заявил пират. «Тоже, что и ты без меня», — огрызнулся я. «Сидел бы в подвале 200 лет. Хватит трепаться, давай тебя хранить». На то, чтобы перенести кости и сложить их в кувшин, много времени не понадобилось. И вот стоим мы вдвоем с призраком над его новой могилой в стиле протестного авангардизма, «И молчим». «На похоронах обычно речи про покойника говорят», — попытался я сгладить неловкий момент. «Я тебя еще не очень хорошо знаю, чтобы что-то сказать. Может, ты сам?» «Да что тут сказать?» — задумчиво пожевал губу призрак. «Прекрасный я был человек, веселый и щедрый. Красотки меня обожали, особенно после удачных набегов. Сухопутные крысы боялись и ненавидели, а настоящие морские волки уважали». Жаль, что помер я слишком рано. Не всех врагов на тот свет отправил. Не всех красавец приласкал. Не все вино попробовал. Вот и не успокоюсь, пока дела свои бренные не закончу. Хорошая речь. Я готовился, ухмыльнулся призрак. 200 лет. И вообще, малыш, держись меня. Лучшего знатока жизни, чем я, тебе не сыскать. Я тебя многому могу научить. Знаешь, как охмурить красотку? Как? Дай ей золото, и она вся твоя. «Действительно», — кивнул я. «А звали-то тебя как, знаток жизни?» «Капитан Бенджамин Бом», — подбоченился призрак. «Значит, Бен, а прозвище было?» «Конечно», — усмехнулся Бен. «У каждого уважаемого пирата есть прозвище. Меня звали Трезвый Бен». «Как я сразу не догадался», — хмыкнул я. «Ну что, пойдем?» «Погоди», — остановил меня призрак. «А выпить за упокой меня?» «Ран тебе на покой», — отмахнулся я. «Ты меня еще на поверхность должен вывести». «Так надо», — настойчиво пробурчал дух. «Или ты меня не уважаешь?» «Я еще мал вино пить, а пьянею, в дыру какую-нибудь свалюсь», — попытался я отказаться еще раз. «Пока не выпьешь, никуда не пойдем», — уперся он. «Ладно, выпью», — нехотя согласился я и набрал в кружку вина из бочки. Осторожно принюхавшись, я сделал маленький глоток и тут же выплюнул кислющий уксус. «Ну и гадость!» — гаркнул рядом бородач, кривляясь и переворачивая призрачную кружку. «Не могли тут Рому поставить!» Он осёкся и уставился на кружку в моих руках. Призрачное вино не желало покидать призрачную кружку, а уровни физическом и призрачном сосудах в точности совпадали. Я медленно перевернул свою кружку, выливая уксус на пол, и увидел, что призрачная кружка тоже пустеет. «Не видать мне сокровищ, ты понял?» Потрясённо прошептал он. Я могу пить то, что налито в эту кружку. Поднимайся, паршивец! Мы идём за нормальной выпивкой. Ещё раз обзовёшь меня, и я тебя тут брошу. Мне порядком надоели его оскорбления. Ладно тебе, Юнга, не злись на старого волка. Просто выпить очень хочется. Две сотни лет на сухую. Пойдём, а? А ты можешь становиться невидимым? Это ещё зачем? А как ты представляешь себе? Вылез я из подвала с призраком. «Что со мной сделают?» «Что?» «На костре спалят вместе с твоей кружкой. Из чего тогда пить будешь?» «А, так бы сразу и сказал. Не бойся, если нужно, я могу быть невидимым». «Ну, тогда пойдем. Ты, кстати, поглядывай вокруг. Вдруг сокровища какие найдешь или обмундирование? У меня ведь денег нет, а за выпивку платить нужно». «Хорошо, поищу», — охотно согласился пират. «Похоже, я нащупал его слабое место» так как призрак резко сорвался с места и начал нарезать около меня круги в поисках тайников. Так и двигались. Я по коридору, а призрак заглядывал во все помещения. Я не слишком доверял пирату, справедливо полагая, что он вполне может и не обратить внимания на обычные, но так необходимые мне вещи. Поэтому просил рассказывать, что находится за запертыми дверями и при возможности сам заглядывал внутрь. «Нашел!» — радостно воскликнул призрак, вынырнув из очередной двери. «Нашел сокровище! Давай, вскрывай дверь!» И снова я застрял около двери. Несмотря на кое-какой опыт с открыванием предыдущего замка, возиться пришлось дольше, потому что эта дверь была заперта гораздо лучше винного погреба. По крайней мере, замок тут был на порядок сложнее. Но дельные советы призрачного наставника, неограниченное количество попыток и огромное желание разжиться чем-то ценным, сделали свое дело. Дверь поддалась. «Смотри!» Пират устремился к небольшому сундуку, запертому еще на один замок. «Я заглядывал внутрь. Там золото!» Я осмотрел небольшую комнату. Вдоль стен стояло три сундука, украшенных замысловатыми рунами, причем все они были заперты. А это означало лишь одно. Во всех сундуках должны находиться ценные вещи. Вряд ли кто-нибудь стал бы запирать пустые сундуки. «А что в остальных сундуках?» «Да хлам какой-то!» Отмахнулся призрак и скомандовал. «Вскрывай!» 15 минут мучений принесли мне туго набитый монетами кошель. Но когда я высыпал его содержимое в сундук, чтобы пересчитать, пират не сдержал возгласа разочарования. «До этого и на неделю нормальной жизни не хватит. Я всегда знал, что маги — жмоты. Если не найдем еще сокровищ, придется кого-то ограбить. Ну что, расселся? Собирай монеты и пойдем дальше. Тут еще полно неизученных комнат». «Погоди, нужно открыть эти сундуки. Остановил я его. «Если заперли, значит, там что-то ценное». «Да что там может быть ценного? Это ж кладовая магов, а им, кроме свитков и книг, почти ничего не интересно. А мне бумага не нужна, я ж призрак». «Мне нужна», — оборвал я его. «Давай открывать». «Эй, Юнга, поосторожней со свитками. Ими задницу подтирать опасно. Ладно, если просто спалишься. А может ведь и хобот вырасти, или лишний глаз» ну конечно, хорошо глаз со спины иметь, но только подумай, что будешь им видеть, когда в гальюн отправишься. «Да не собираюсь я их так использовать», — отмахнулся я. «Лучше скажи, ты знаешь, как стать магом?» «Ты что, смач свалился? На кой тебе становиться магом? Они ж полжизни заклинаний учат и ничего из себя не представляют. Ты знаешь, скольким ученикам магов и колдунам я шею свернул?» «Скольким?» «Это неважно» скривился спират «Главное, пока они научатся чему-то полезному, состарятся и бесятся, потому что молодость профукали. Все такие себя важные, а денег в сундучок положить пожалели». «А ты видел магов?» «Великий Кракен миловал, не попадались». «Так сколько учеников магов ты победил?» «Много», уже неохотно ответил призрак. «Хватит трепац пора сокровища искать». «Ну что же, давай вскрывать сундук». Еще полчаса вознес замками, и оба сундука раскрыли передо мной свое содержимое. Вещей там оказалось немного, да и выглядели они невзрачно. Пустой заплечный мешок из грубой ткани, в котором было три отделения. Два пыльных флакона с цветными жидкостями внутри. Какая-то толстая тетрадь с рукописным текстом и рисунками. Я показал ее пирату, но он лишь отмахнулся. «Убери! Не хватало еще мне пяльц на эти закорючки!» Тут что, на каком-то магическом языке написано? — Почему на магическом? — фыркнул он. — На обычном имперском, но честному пирату не пристало опускаться до чтения. наше дело — разбой, грабеж, ну или на крайний случай воровство, а чтение — мерзость. — А ты умеешь читать? — спросил я, предвидя ответ. — Нарываешься? — грозно пророкотал он. — Да ладно тебе, — попытался я его успокоить. Может, он написал там, куда остальные деньги сложил? «А что это?» Я указал на флаконы, в каждом из которых было около полулитра жидкости. «Тебе все-таки неудобно без глаз на заднице. Зелье это магическое. А для чего? Только этот харек и знает», — он указал на дневник. «Но можешь рискнуть». «Зачем рисковать? Я его на ком-то испробую сначала». Я сложил флаконы в кармашке бокового отделения, а дневник и кошель с монетами поместил в центральное. К моему удивлению, мешок потолстел незначительно а флаконы, которые должны были выступать из мешка, были совершенно незаметны. «Хм, хоть одну полезную вещь нашел», — нехотя признал пират. «Что это? Легкий мешок. Места в нем гораздо больше, чем кажется». И видя, что я собираюсь продолжить расспросы, он предупреждающе вскинул руку. «Только не спрашивай, как это работает. Я не знаю. Знаю только, что это очень редкая и полезная штука, а то, что выглядит так потрёпанно это очень даже хорошо». «Спереть такую котомку даже нищий не захочет. Попробуй поиграть с ремешками. Обычно такие штуки даже глаз отводить могут. Смотришь внутрь, а там нет ничего. Застегнешь ремешок — появится». Несколько минут экспериментов дали понимание, что свойствами уплотнения обладают только боковые карманы и только тогда, когда декоративные ремешки по бокам рюкзака завязаны определенным образом. Выходило, что в мешке можно было надежно спрятать практически любые ценности, существенно увеличив вес переносимого груза. Но быстро извлечь их не представлялось возможным. И еще одним ограничением чудомешка было то, что для скрытия вещь должна была помещаться в отделение целиком, так что запихать в рюкзак меч не вышло. Я тут же спрятал книгу, флаконы и кошель, оставив себе лишь несколько медных монет да переложил вещи из своей котонки. Ну вот и обзавелся рюкзачком, подумал я и скомандовал призраку. Я готов. Идем дальше. Следующие часов пять блужданий по подземельям не принесли почти ничего, кроме усталости. Я поднаторел во вскрытии замков, но все найденное давно пришло в негодность. Единственное, что представляло хоть какую-то ценность, это несколько ножей и кинжалов. Все они отправились в потайное отделение рюкзака. Хорошо еще, что призрак освещал путь. Не будь у меня такого светильника, я бы уже давно заблудился так как ни единого факела за весь путь мне не попалось. За это время я поднялся на два уровня, полностью их исследовав, но за очередным поворотом лестницы меня ждало огромное разочарование в виде завала. Несколько пролетов лестницы обрушились, полностью перегородив проход и похоронив мои надежды на скорый выход из подземелья. «Не повезло!» Призрак задумчиво почесал затылок. «Тут не пройти. Придется возвращаться». «Куда?» Да был там один тайный проход. Немного смутился пират. На нижнем уровне. И ты не сказал мне? Конечно, не сказал. А то б мы оба до сих пор там торчали. Сколько можешь сокровища искать? Давно пора выпить. И много комнат мы пропустили. Да ни одной не пропустили. Ты же во все ломился. Только этот проход и не заметил, потому что дверь в него как стена, а может, и вовсе замурована. Он нахмурился. «Если так, то я и не знаю, когда получится выпить. Ты ведь без воды долго не протянешь. И будем ждать следующего счастливчика вдвоем». «Хвать меня расстраивать», — оборвал я его размышления. «Веди к этому проходу». Через десять минут мы вернулись к тупику, и тут пришлось повозиться. Более часа я простукивал стены, пытаясь найти пустоты. Нажимал на все выпуклости и впадины, но так и не добился ничего. Ситуация становилась критической. Я уже съел половину своих припасов и выпил почти всю воду. С момента моего пробуждения в этом мире прошло уже около десяти часов, наполненных неприятностями и переживаниями, от отчего я буквально валился с ног от усталости. Жутко хотелось спать, но я гнал от себя это желание. Уснув сейчас, можно было остаться тут навсегда. Конечно, Бен неплохой собеседник и знает кучу забавных историй, но провести с ним пару сотен лет мне не улыбалось. «Бен, выпить хочешь?» «Издеваешься?» — нахмурился призрак. «Да нет, я сам не могу разобраться с этой задачей. Нужна твоя помощь». «Я капитан, а не волшебник. Как я тебе помогу?» «Ну ты же призрак, а значит, можешь через стены проходить. Поищи в стене пустоту и покажи, где она. Должен же тут быть какой-то механизм». «Механизм ж механизм!» Пробурчал призрак и скрылся в стене. Через несколько минут он вынырнул и указал на камень в стене. «Тут рычаг!» Еще пара десятков дверей, и я смогу претендовать на должность взломщика амбарных замков. Ну что там в этом тоннеле?»